Уже перебираясь через колючку, позади себя я услышал крики и отчаянную автоматную стрельбу. На слух различались сухой, словно простуженный кашель натовских штурмовых винтовок, которыми почти поголовно были вооружены бойцы «Свободы» и сочные заливистые лай отечественных автоматов. Судя по интенсивности перестрелки на бойцов «Свободы», нарвалась идущая по моим следам поисковая партия «Долго», Пару раз ухнули гранаты, на минуту все стихло, но уже в следующее мгновение перестрелка возобновилась. Я не стал выяснять, кто в ней держал верх. Преодолев ограждение из колючей проволоки, я углубился в зараженные, полные неожиданных аномалий поля. За спиной постепенно затихая, все еще слышался бой. Над головой среди громоздящихся туч блеснуло ярко белым, над головой раскатисто загромыхал гром. С неба на так и не высохшую почву упали первые крупные капли дождя. Дождь лил, не переставая, уже почти полдня. Я, конечно же, вымок до нитки, на ботинках налипла грязи, но я упорно продвигался к намеченной цели. Дорогу я выбрал не самую безопасную, обходя пикеты монолитовцев, вдоль рыжего леса напрямую к бывшей радиолокационной военной базе, которая теперь именовалась просто «Радар». Однажды наткнулся на пару кабанов, хорошо, что вовремя их заметил, и успел застрелить до того, как они добрались до меня. В другом месте подстрелил псевдогиганта, этот птенец-переросток явно хотел мною закусить, но я оказался и быстрее, и ловчее, да его вооружен серьезно, правда, потратил я на него целый рожок, но тут уж не до жиру, быть бы живу. А так особых коллизий по пути не случилось». Главное, что не наткнулся на самых опасных хищников зоны, на людей. Монолитовцы эти, пришибленные на всю голову сектанты, уже на подходах к радару устраивали засады, не подпуская к Припяти и ЧС ни вольных сталкеров, ни представителей других группировок. Рыжий лес остался за спиной. Впереди поляна с рухнувшим когда-то на нее вертолетом. Ограничивал поляну, как я знал по слухам, сетчатый забор, перебраться через который будет нетрудно. Дождь ограничивал видимость, но даже с такого расстояния и невооруженным глазом было видно движение людей на перекрестке, от которого дорога шла уже к Припяти. Но туда мне и не нужно было, мне нужно было налево, к радару. Подбираться ближе, не осмотревшись, было опасно. Монолитовцы вопросов не задают. Для них каждый чужак – потенциальный враг. Я достал бинокль. Определенно, активность была повышена. Монолитовцы в боевых тройках так и шныряли в поле зрения, и это не считая дальнего блокпоста на дороге к Припяти. «Конечно, а чего же я ждал? На радаре погиб долговец, и ежу понятно, что долг не применит воспользоваться этим поводом, чтобы атаковать базу Монолита, и совсем не важно, кто на самом деле убил Бугая». Внезапно в голове словно что-то щелкнуло, весь мир вдруг потерял четкость, а потом, когда четкость предметов вернулась, они уже были монохроматичными, словно мое зрение внезапно сделалось черно-белым. Означало это лишь одно. Я практически был на территории радара. Так себя проявляет время от времени спонтанно запускающийся выжигатель, установка из лаборатории, которая и находится на заброшенной армейской радарной станции. Зачем она была создана, так и осталось неизвестным, наряду и с другими загадками зоны. Однажды сталкер по прозвищу Меченый отключил ее, и на какое-то время открылась дорога на Припять и к ЧАЭС. Но после очередного выброса она опять заработала, только уже менее интенсивно и неустойчиво. С чем это связано, тоже осталось неизвестным. Как и то, откуда она теперь черпает энергию, ведь пульт установки так и остался отключенным. Но на то это и зона, что вопросов всегда больше, чем ответов. Излучение выжигателя хоть и ослабло, но все равно все еще оставалось опасным. После каждого очередного включения установки зомбированных сталкеров в зоне прибавлялось, и, казалось, им не просто выжигало мозг, а загружалась какая-то программа. Зомби двигались из глубины зоны к ее окраинам, нападая на все живое. Я решил переждать опасное время, мне совсем не улыбалось стать еще одной жертвой выжигателя. Попятившись, я забрался в кустарник. Передышка была к месту, и, достав из рюкзака саморазогревающуюся банку тушенки, я перекусил. Смеркалось, дождь наконец-то закончился. Я сидел среди пожухлой листвы кустарника, наблюдал в бинокль за перекрестком и размышлял. По сути, я уже на радаре, не на самой базе, но на территории, ее окружающую, так принято ее называть. Бугая, кто-то похожий на меня убил на радаре, но это еще не значит, что все произошло именно на территории радарной станции. Вероятнее всего, как раз-то и случилось вне ее, там, где концентрация бойцов «Монолита» не столь велика, ведь даже тут, на перекрестке, их изрядное количество – Из всего этого следовало, что проникать на базу монолита мне, скорее всего, не придется. Это приносило некоторое облегчение, но невольно вставал вопрос, где же произошло убийство? Что же мне оставалось делать? А выбор был невелик – либо искать место убийства самостоятельно и на месте разбираться уже во всем, либо спросить у людей, сведущих, где именно все произошло, Для этого и нужно-то только ПДА включить и спросить в приватном чате, единственно, подвергшись опасности быть запеленгованным бойцами долго, которые, несомненно, уже где-то поблизости. Дилемма, однако. И самое противное то, что оба варианта одинаково небезопасны, как, впрочем, и вся моя затея. Приняв решение, я достал из кармана ПДА, включил, В ящике лежало три сообщения, все от приятелей с предупреждением о намерениях долга. Приятно было, что кому-то моя судьба не безразлична, но в плане пользы сообщения были совершенно на данный момент бесполезные. Обзор новостей тоже ничего не прояснил. В принципе, повторялось все одно и то же. О конкретном месте происшествия толком ничего не говорилось. Просто упоминалась территория радара. «Выбора не было. Я вошел в чат». Вызвать вновь решил бармен, и если и знает, кто подробности, то, скорее всего, это тот, кто находится в центре событий, а бармен бара «Сторинген» именно там и находился. «Привет!» – начал я. «И тебе не кашлять!» – тут же откликнулся бармен. «Ничем не порадуешь?» Надежда на то, что долг разберется сам, все еще теплилась. «Нет, Зига, долговцы по-прежнему хотят натянуть твою шкуру на прочность», — развеял мои надежды бармен, что, впрочем, нисколько меня не удивило. «Печально. Может, прояснишь мне один вопрос?» — подобрался я к интересующей меня теме. «Давай, спрашивай. Если смогу, подсоблю. Сдается мне, что ты таки не виноват. Ха, ладно. Не подскажешь, где именно бугая завалили?» — Ну, если верить хмурому, то это где-то в километре от того места, где ты сейчас находишься. — Опа! — оказывается, меня уже вычислили. Нужно было срочно заканчивать разговор и делать отсюда ноги. — В каком хоть направлении? — В сторону милитарии, только не возле леса, а где-то на дороге. Ситуация прояснилась, хоть стало понятно, куда идти. — Спасибо, бармен, с меня магар. — Ага, если выкрутишься... «Давай, удачи!» Я отрубил ПДА и тут же двинулся на восток. Моя цель была где-то в той стороне. «Километр в условиях зоны – это не то, что километр вне ее. На этом километре тебя может подстерегать куча неожиданностей, и потому шляться по зоне ночью настоятельно не рекомендуется. Но я пошел. Меня подгонял страх быть застигнутым бойцами долго, которые без сомнения тоже уже знали, где я нахожусь. Прибора ночного видения у меня не было, а фонарем пользоваться было крайне небезопасно, потому шел я исключительно осторожно, уповая только на везение. В идеале желательно бы где-то укрыться и дождаться утра, но единственным близким укрытием поблизости был разбитый вертолет, уж очень явное убежище, которое погоня проверит обязательно. Выбора не оставалось, и я продолжал двигаться дальше, навострив не только уши, но и все остальные органы восприятия. Казалось, что я даже кожей чувствовал вибрации от аномалий, ну или, по крайней мере, мне так казалось. Погони я за собой не слышал. Не то чтобы это было очень странно, но несколько смущало. Скорее всего, долговцы решили где-то переждать ночь, а уже утром меня и накрыть. Мне же отсидеться где-либо не светило. Меня окружала враждебная и опасная зона, а укрытия видно не было. Посматривая время от времени на компас, я продолжал идти. Впереди было что-то несколько серее, чем окружающая меня ночь. Я остановился. Объект оставался неподвижен. Присмотревшись, я обнаружил, что он имеет правильные формы, то ли постройка какая-то, то ли строительные блоки сложенные. Еще немного выждав, я все-таки решился приблизиться».